Глава вторая. Первая. В сезон бояр Рюс, когда вся знать спасается от русской зимы за границей, По прострига Гапон проживал в семействе Азифа в Париже. Два провокатора под одной крышей. Конечно, ни Азиф, ни сам Гапон существа своего не распечатали. Между тем, русского героя Гапона пожелал видеть Клемансо. Казалось бы, чего уж лучше. Высоко залетел, но поп устроил Азифу скандалы из-за того, что ему купили для визита рубашку не такую, какую он хотел. «Я хотел с гофрированной грудью!» — кричал поп. «Модной!» 4 февраля великий князь и родной дядя царя Сергей Александрович выехал в свой последний путь по улицам Москвы. Неизвестный, забежав впереди кареты его, швырнул гремучку под ноги лошадей. Московский генерал-губернатор был разорван на куски, а человек, бросивший бомбу, ошалело замер на месте покушения. Набежала полиция, появился фотограф. На покусителе не было живого места. Вся одежда в лохмотьях дымилась и тлела от искр. По привычке фотограф крикнул ему. «Спокойно! Снимаю!» Это был Иван Платонович Каляев, сына колоточного надзирателя, студент и социалист, революционер, посланный на смерть Азифом, а в тесной комнатенке на Гороховой, 2А в Петербурге. Алексей Лапухин, хорошо знавший, сколько платить Азифу и сколько дать гапону, задумчиво слушал, как на подоконнике названивают два телефона сразу. Директор департамента полиции вызовов не принимал. Ему уже все надоело, в тамбов бы, в угол. Дверь в кабинет его разлетелась. На пороге стоял диктатор Трепов. Убийца! Заорал он в лицо Лапухину. Пятаки копишь! И дверь захлопнулась. Алексей Александрович, которого обвинили в Скаредности, приспокойнейше раскуривал сигару. Небрежным жестом щелкнул крышкой часов. Пожалуй, пора обедать. В кабинет к нему протиснулся дрожащий от страха секретарь Алексей Александрович, за что вас так? Пустяки, милейший, ответил Лапухин невозмутимо. Этот Цезарь собачий клянчил у меня тридцать тысяч на усиление охраны покойного князя Сергия, а пятаков-то я ему и не дал. У меня. Азев как раз много забрал перед этим. Тук, и великого князя не стало. Все к одному. В Тамбов бы. В угол. Спать. А вдоль промозглой камеры номер 39 в Трубецком бастионе Петропавловской крепости расхаживал высокий худой человек с обвислыми усами. Сухо покашляв, он присаживался к столу и ледяной холод железа пронизывал его большие работящие руки. Бумага, на которой он писал, была пронумерована в департаменте полиции. Узник работал по ночам, и часовые нередко пугались. Тишина, мрак, и вдруг по крепости разносится хохот. Это смеется назло всему заключенный в камере номер 39. Уж не спятил ли говорили стражи. Нет, это был здоровый смех, смех творчества. «Дети солнца» — так называлась рукопись. Наконец-то сбросил пальто. Вот солнце, вот море, Марсель. Крохотное кафе на набережной так и заманивает внутрь своими настиж открытыми дверями. Зашел. Сел возле окна, лениво наблюдал, как покачиваются вдали красные паруса. Хозяин таверны, громко икая, цедил в графин дешевый пинар. Из кухни принесли князю горячий марсельский боя-бес. И Сергей Яковлевич вспомнил, когда он ел его в последний раз. Давно уже, в пригороде Монте-Карло. Тогда ему было хорошо и жизнь еще не имела осложнений. Сейчас же все труднее, и розовый пинар не веселит души, как раньше. И снова в который раз мелькнула заманчивая мысль, а не вернуться ли обратно. С улицы забежала бродячая собака, громко стукнув об пол костями, улеглась в прохладной тени под стульями. Сергей Яковлевич взялся за тарелку. «Вы позволите мне покормить собаку?» — спросил он. Хозяин обмахивался от жары мокрым полотенцем и кал. «Как угодно, месье. Меньше мыть придется». Длинным шершавым языком, не отвращаясь от чеснока и перца, собака слезала с тарелки буй-абес, благодарно ткнула свою голову в колени Мышецкого и вздохнула, Шумно и печально Сергей Яковлевич отмахнул жужжащую муху, целившуюся сесть в нечистый глаз доброго животного. И стало грустно. Хорошо бы и ему найти человека, чтобы вот так, доверчиво, взять и ткнуться. «Русское консульство где?» — спросил князь. «В самом конце канебьер, месье». Отряхнув панталоны от собачьей шерсти, покинул кафе, но прежде чем навестить консула, зашел в отель в Уазен, где в прохладе плещущих тентов цвели острые перья американских фикусов. Если не ошибаюсь, спросил у консьержа, люкс у вас абонирован на весь февраль, когда ожидается приезд господина Иконникова из Алжира. Нет. Вдруг ответил консьерж. «Люкс свободен, да...» «Зачем было Пухино меня обманывать?» Справедливо решил Сергей Яковлевич. «Значит, маршрут любовников изменился?» «Вдоль длинного ряда притонов Марселя, мирно спящих в дневном зное, князь направился в самый конец проспекта Канебьер, где отыскал русское консульство». Сонный грек, секретарь консула, встретил гостя далеко неприветливо. «Ну, сто Сто стуците! Язи открываю, цударь!» Петр Викентьевич Корчевский, генеральный консул в Марселе, плотный красивый старик, вкусно поцеловал Мышецкого в лоб. «Сережа, славный! Как ты пошел в отца!» «Милый мой, садись! Ах, сколько лет! Боже, Яков-то Борисыч и маменька твоя не дожили! Ну, какой ты красавец!» Сергей Яковлевич, как та собака, ткнулся лицом в жилетку старого друга дома и расплакался, словно ребенок. «Ну-ну!» — утешал его консул. «Что с тобой, мальчик мой?» «Так», — сказал Мышецкий, — «многое вы напомнили, да и жизнь дает немало поводов для различных огорчений». Корчевский любовно усадил князя напротив себя. «Посмотри на меня. Вот и мы с твоим батюшкой, когда начинали службу при посольствах, тоже были озарены надеждами. Мерещилась нам судьба Горчакова, Марингейма». Или Будберга, Вот ведь марсельский консул. И это в мои-то годы. Что делать? Обычные обиды стариков-неудачников. Жизнь не удалась. Сергей Яковлевич спросил, что слышно из России? Не из газет, а то, что притекает к вам по ведомственным каналам. По каналам, мой милый, плывет всякая нечисть. Государь — человек добрый, но его сбивают и пугают. Говорят, он очень тяжело пережил этот ужасный расстрел и сразу выдал из своего жалования деньги, чтобы поддержать семьи убитых и раненых. Откупные деньги, Петр Викентьевич, имеют дурной запах. А этот Гапон, мерзавец, не герой, как о нем, к сожалению, думают в Европе. Выскочка, парвеню. Смотрите, земский статистик, священник пересыльной тюрьмы, организатор фабричных союзов, а ныне эмигрант и член партии эсеров. Но скажите, долго ли еще можно болтаться? И, наконец, ныне он пишет мемуары. «Тьфу!» «Ах, милый Сережа, но такие люди нужны тоже!» «Кому?» — удивился Мышецкий. «Вашему министерству», — пояснил консул. Сергей Яковлевич засмеялся и подумал вслух. «Не пойму только одного. Кому все это нужно?» «Ведь теперь стало ясно. Двор знал, что рабочие идут. Знал и приготовился». Выходит, убийство людей было совершенно сознательно, так? «Ахиллес Гераклович!» — позвал Корчевский секретаря. «Ну, сто, сто вы криците!» — забурчал секретарь. «Будьте добры, сударь, проверить ворота!» Секретарь ушел, а Корчевский заговорил снова. «Второй секретарь Бунте-Брок спит!» А этого византийца я нарочно отослал, чтобы не слушал. Будем же откровенны. Неужели, Сережа, ты не понимаешь, зачем был нужен этот расстрел? Убийство бессмысленно и дико, дико. Не бессмысленно, возразил ему консул. Расстрел имел свою цель и вполне определенную. Как же ты, голубчик! Служа по делам внутренним, и такой чепухи понять не можешь. Хорошая же чепуха, которой не может осознать вся Европа. Нам ли смотреть на Европу? А двор понял. Надо бы на раз и навсегда поставить точку. Громадную, жирную. В конце чего? спросил Мышецкий. В конце революции. Тихо ответил Корчевский. «Ах, вот она что! Но если так, то... Простите меня, Петр Викентьевич, они плохо знают народ. Я соприкоснулся с ним поближе, пока был на посту губернатора, и теперь отчетливо представляю, что шутить с этим народом нельзя. Нет, 9 января не точка, а страшная кровавая клякса, которую никогда не стереть из памяти России». «Что такое?» — послышалось из-за дверей. «Вот так ходис все, ходис и ходис. Словно мальчик какой!» Корчевский прижал палец к губам. «Тсссс! Мы еще потом договорим. Может, перекусим?» «Давно чаю не пил», — сознался Мышецкий, улыбаясь. Беседуя о старом, они пили чай, когда с улицы в тихое убежище русского консульства вдруг ворвался шум голосов: Горький! Горький! Максим горький! Корчевский побледнел. Медленно складывая салфетку, позвал испуганно: Ахилес Гераклович. Ой, ну це, бозосты мой! Здесь я! «Всегда здесь, душа моя, выгляньте-ка в окошко!» Тот выглянул, поспешно стал задергивать шторы. Голоса росли и крепли, и вот уже пробившись через сутолоку городского прибоя, вырвались возгласы четкие «Свободу Максиму Горькому! Позор монархии! Принять протест!» Мышецкий задумчиво сосал конфетку. Корчевский крестился. «Господи!» — говорил консул. «Думали, Парижем все и закончится. И вот на тебе! Все снова! У нас... Э -э -э, что скажет посол Нелидов? Ему и своих протестов хватает. А ты, Сереженька, пей чаек, пей. Это не твоего ведомства». Легко сказать «пей», когда здоровенный булыжник рассадил в дребезге окно. Корчевский кинулся звонить в полицию, но вернулся еще больше растерянный. Крики нарастали. «Протест!» «А что сказали вам в полиции?» — спросил Мышецкий. «Мэр города берет стекла насчет префектуры, а остальное...» «Здесь же не Ташкент, Сереженька». Остальное все на наш счет. «Ахиллес Гераклович, где вы?» Что? Что вы от меня ясцозы зылаете? цударь!» «Ах, боже мой! Ну разбудите же Бунтенброка!» «Бунтенброк посел рыбку ловиц на пристань. Корчевский умоляюще сложил руки перед Мышецким. «Сережа, ангел мой!» Ради памяти батюшки. Выручи, а? Но что я должен сделать, Петр Викентьевич? Выйди, скажи, образуй, а? Мышецкому только этого и не хватало. Петр Викентьевич, но какое я имею отношение к вашему ведомству? Пришел к вам, как к другу моего покойного отца. Вы меня любезно угостили чаем. Спасибо. И вдруг... Звяк стекло. Под стол закатился камень, ловко запущенный с улицы. В разговор вступил секретарь-византиец. Консул Зе боится. Его Нелидов в Паризе... — Молчи, — цыкнул консул. — Сережа, и правда, что боюсь. В конце карьеры, сорок лет по разным консульствам, как собаку худую меня гоняют. Ни угла, ни семьи. Ну, что тебе стоит? — Отворите дверь на террасу, — сказал Мышецкий, обозлясь. Яркий свет южного солнца ослепил его. Синей лазурью вспыхнуло море. А здесь, прямо под ним, задрав головы кверху, стояли французы, и пахло от них канатами, мылом и рыбой. Сергей Яковлевич смегнул с носа пенсне. — Мы, — начал, — искренне уважаем ваше чувство солидарности. — Примите протест! — заявили ему с улицы, не дослушав. — Ваш протест мы принимаем близко к сердцу. — Не к вашему сердцу, месье, а прямо к царю. Примите! На конце вытянутой кверху палки болтался пакет с протестом. Что делать? Сергей Яковлевич перевесил свое тело через барьер, подхватил пакет и направился прочь с террасы. Под каблуком противно визжало битое стекло. Корчевский стоял, держась за виски, и его шатало, как пьяного. «Мальчишка!» — простонал консул. «Что ты наделал? Зачем?» Мышецкий швырнул пакет с протестом на стол. Петр Викентьевич, а как бы поступили вы на моем месте? Корчевский мотал жилистыми, бледными кулаками. Кто тебе давал поручительство принимать заявления от социалистов, когда я, консул, не волен принимать их? Ты же погубил меня. Куда я дену это? Ахилес Гераклович, возьмите. «За цем! Что вы мне пихаете эту бумажку? Дерзыте ее сами!» Корчевский стал совать протест в руки князя. «Ну, ну, тебе же ничего не будет. Ты пришел и ушел. Ты посторонний. Догони, Сереженька. Верни!» Сергей Яковлевич поискал глазами свое соломенное канатье. «Извините, Петр Викентьевич». Я битым быть не желаю. Вы видели, какие у них кулаки? А я человек уже битый. Вот так и везде, куда не придешь. Печально. И всюду неприятности. А ему особо везет. Беды настигают даже в самых тихих закутках, где никогда не ждешь их. Петр Викентьевич — человек славный, но и с ним навсегда покончено. В Уазене ему предъявили счет, который сильно кусался. «Помилуйте, я еще и дня у вас не прожил, а здесь вино. Но вы же не один, месье!» В номере, как и следовало ожидать, сидел Андрюша Легашов, потягивая за счет князя какую-то дрянь. По его робкому виду можно было заключить, что он уже успел провиниться перед европейской моралью. — А, — сказал ему князь, — Тулу мы разжалобили, выходит. — Мало выслали, — ответил Андрюша. До Марселя дотянул, а до Тулы далече. Жена пишет, что время тусклое, забастовки, да и чайники в ход пошли. Мало им самоваров. Так нет, ферфлюхеры проклятые. Еще и чайник с электричеством изобрели. Нам они в копеечку еще встанут. Знать бы, кто это изобретает. Сергей Яковлевич нащупал в чемодане среди белья тяжелую погремушку браунинга. Нельзя, плохо может кончиться. Андрюша, сказал князь, хоть ты и знаменит своим отвращением к пьянству, но придурив тебе незаметно. Ты человек твердых нравственных устоев. Возьми-ка от меня на память. — В кого полить-то? — взял Андрюша оружие. — Вот ежели в Думу, пока я здесь погибаю, Галушкина изберут за место меня. — Ну, тогда держись. Галушкину зубами ляскать. — Пренебреги, — сказал Мышецкий, переодевшись. — Собирайся. А куда? Я угощу тебя хорошим вином. У меня сейчас такая гнусь на душе. Я такое пережил за Максима Горького. Что, знаю он об этом, прислал бы мне фотографию свою с автографом. Пошли. В припрыжку Андрюша припустился за князем. В ресторане было темно, мрачно и холодно, как в камере пыток. И пахло уже не морем. Из-под настила пола, Забрызганного вином, словно кровью, Пробивался запах древних подвалов. Из люков будто бес Вылез старый виночерпий в темном фартуке, Специально в темном, Чтобы на нем не была заметна пыль от винных подвалов. «Самелея!» — позвал его Мышецкий. «Пожалуйста, карту!» «Это что? Ехать надо!» спросил Андрюша. Винный мастер подал карточку вин. Это китамина страниц в 600, который начинался эпиграфом, легендой от Ноя. «Андрюшка, вникай», сказал Мышецкий. «Вот евреи говорят, что легендарный Ной полил виноградную лозу трижды, сначала кровью птицы, потом львиной и, наконец, кровью свиньи». Соответственно, мой милый, и люди, выпив вина, сначала заливаются как птички, потом дерутся как львы, а после чего дружно превращаются в свиней. Осознал пиво можно, спросил Андрюша, а потом почитаем. Мышецкий вникнул в учёность меню. Открывалось меню историческим очерком биографии великих пьяниц. Для контраста перемежались с биографиями великих трезвенников, которые в этом мире оставили после себя меньше, а пьяницы оказались людьми энергичными. Очень хороши были и гравюры, помещенные в книге. Андрюша, изнывая, с отвращением поглядывал на книгу. Долго, что ли? Не читать же пришли. Эй, человек, пиво! К бояр Рюс подоспел Сомелье. «Вы, месье, выбираете вино как погоду. Не советую только брать за 1879 год, обильный дождями. Обратите внимание знатока прямо на страницу 1865 года, который принес славу Бургундии». Мышецкий с трудом разбирался в таблицах, схожих с логарифмическими, почти формулы. «Да и держать меню было тяжело», — сказал. «Вот эта бутылка номер 418, заверенная самим епископом Бонифацием. Она действительно у вас существует?» «Переверните страницу, месье, и убедитесь. Эта бутылка обошла вокруг света на парусном судне, вынесла три сильных шторма в океане, что в три раза и повысило ее стоимость». Мы даром денег за вино не берем. На этой бутылке Сергей Яковлевич и остановил свой выбор. А что, спросил Андрюша, чай в червонец потянет. Последний раз делился своими знаниями Мышецкий. Такую бутылку купил у них сам кайзер Вильгельм и никому не дал выпить. Вот уже восемь лет, написано так. Он к ней прикладывается. Но мы растягивать не будем. Мы, слава богу, не кайзеры. Из люка рабочие ресторана осторожно, словно бомбу, вынули и в корзину. Поставили между ног. Сомелье тем временем водрузил на стол бояр-рюс какой-то станок, вроде лафета, с прицелом. И бережно потом, как младенца, вынес из корзины замшелую бутыль. С горлышкой ее свисали старинные печати. «Как в банке!» — заметил Андрюша. «Приходи к ума любоваться!» Бутылку словно снаряд наклонно вставили в пушку станка, и Сомелье возвал к терпению Андрюши, пока вино не отдохнет после векового подвального холода. «Ждали!» Потом виночерпий зажег свечку, поставил ее перед горлышком бутылки, станок заработал, и бутыль, освобожденная от печатей, стала медленно склоняться над бокалом. Самелье, прищурив один глаз, зорко следил за чистотою винной струи, резво бежавшей мимо пламени. И лился торжественный кристалл. сама древность, аромат веков. Теперь можно пить. Сергей Яковлевич поднес бокал к губам, но тут, в дальнем конце зала, в потемках, вдруг увидел Виктора Штромберга, зубатовца, того самого, Витьку. Андрюша Кайзера давно обогнал. Мышецкий, безо всякого удовольствия, тоже проглотил бокал. Да аромата ли тут? Когда вот прямо здесь, живой и тёплый, сидит Витька. Пальцы ёрзали по столу, жамкая скатерть. Будь это в родимой России, так просто свистнул бы полицию. А тут... Однако напакостить этому мерзавцу следует. «Знаешь, кто это?» — показал Андрюша на Штромберга. «Это вредный человек. Ты его бойся». Успокоился, поглядел опять. Штромберг играл теперь завидную роль богатого туриста — бояр Рюс. А напротив него, блистая чешуей платья, сидела змея — особая порода проституток, когда с детства женское тело массажами и припарками превращают в узкую тростинку. На Руси про таких говорят кожа до да кости, но кому-то нравится. Вот и Витька, по всему видать, был очарован. Сергей Яковлевич отложил в бумажник сто франков сразу. «Гарсон, отнесите за тот стол и покажите содержимое даме». Андрюша уже достиг состояния птички. «Слушай», — сказал, — «а по шее не накидают?» «Здесь же республика. Чего пристаешь? Наверняка министерша какая-то». Гарсон вскоре вернулся, протянув князю бумажник. Но иностранец, с которым пришла эта дама, добавил два колеса. «Вам так нужна эта дама, месье?» — спросил Гарсон. «Два колеса — всего десять франков. Штромбергскуб» и князь широким жестом бросил в бумажник еще десять колес. — Покажите даме это, — велел. — А ты, Андрюша, пей. Чудо-ребенок, уже освоясь со станком, сам крутил винт, мигал на свечку, целился, вино текло, кайзер был посрамлен. Сергей Яковлевич, вытянув шею, наблюдал издали. Как поведет себя Штромберг, вор! Вот он, скупердяй, заволновался, что-то доложил. И Гарсон опять вернулся, с бумажником и улыбкой. — Эта дама нужна сегодня не только вам, месье. — Передай ей, — рассердился Мышицкий, — что она получит столько, сколько угодно, только пусть пересядет к нам. А ты, Андрюша, пей и дальше. Ты мне нужен в форме льва. На кой ляд? горячился Легашов. Ее-то, тьфу, и не согреешься с такой. Да и разве ж это зад? Тьфу! Зато министерша, сказал Мишецкий. Он подкрутил винт, чтобы вино текло энергичней, и птичка превращалась во льва скорее, нежели думал князь. Такие деньги! Вдруг заговорил, порыкивая Андрюша. «А за что? Было бы что тут пить. Да в Туле у нас за такие-то гроши. Бочку на дом прикатят. Да еще поклонятся. Эй, человек!» «Видишь?» — показал ему Мышецкий. «Вон, вскочил из-за стола. Даму оставил. Знаешь, он как раз и есть тот» кто изобрел чайник с ручкой. Поди же, Андрюша, как самоварный контроль и докажи ему, откуда лучше чай пить. Из самовара или... Ну, конечно же, не из чайника. Иди же. Андрюша нагнал Штромберга уже в дверях и сразу замелькали в воздухе руки и ноги. Белые панталоны зубатовца болтались штрипками. Будущий гласный вышибал Штромберга по всем правилам купеческого клуба. Месть за электрический чайник была ужасной. Будущее должно принадлежать самовару, это же ясно и так. Но этого не могли понять французы, и Мышецкому пришлось взять слово. «Честные граждане», — сказал он, позвякав бокалом, — «разве вы не узнаете своих русских союзников?» «В России, как известно, отсутствуют элементарные принципы свободы, которой вы, французы, имеете право гордиться. Потому-то, чтобы разрешать спорные вопросы, русские и выезжают за границу. Не надо мешать им». Вскоре Андрюша вернулся. Без манжет, манишка на шее перекручена в жгут, а под глазом аппетитная посинюха. «Я же говорил» сказал он непонятно к чему. Повиливая жалкими фасолинами бедер, змейка вдруг выросла возле их стола, блестя чешуей, и Мышецкий стал прощаться. «Я оставлю вас, дети мои. Андрюша, теперь ты можешь пить даже пиво. Больше ничего ей не давай. Все получила». Утром долго скреблись в дверь, прося, чтобы впустили. Конечно, это был Андрюша, чудо-ребенок и прочее. «Иди, иди, поросенок!» — впустил его Мышецкий. «А что делать?» — взгрустнул Андрюша. «Отправь телеграммку! Неужто чист? Аки-голубь! Ну, пиши, отправлю!» Андрюша сочинил так. Жалостливо. Из тюрьмы выпустили. Срочно сажают в другую. Высылай на Марсель на великое дело свободы. Не скупись, привезу подарки. Прочел вслух и спросил, добавить ли чего. Добавь. Крепко целую. Отправил. Морем князь отплыл в Алжир.